Глава десятая Малыш, я у твоего дома, выйди. Малыш, я не уеду, выйди. Посмотри в окно. Это для тебя. Малыш, давай поговорим. Ты же знаешь, что мы будем вместе. Малыш, малыш, малыш. Я откидываю в сторону телефон, смотрю на себя в зеркало, придирчиво ища следы недавней истерики. Глаза, конечно, красные, набухшие, венки на веках, бич всех натуральных блондинок, тонкая кожа и близко расположенные сосуды. И если уж начинаю реветь, то нос потом весь день выглядит печально повисшим Пиноккио. Но сейчас вроде все в норме, не успела, значит, нареветь еще. Губы распухли, конечно, от слез, но это даже неплохо, да? Нет? И вообще, Алька... Какого черта ты думаешь о том, как выглядишь? Перед кем красоваться? И надо ли вообще выходить и разговаривать? Олегу не откажешь в настойчивости? Конечно. Но после вчерашнего его выступления это я не говорю о причинах нашего расставания еще и сегодняшних моих нервов. Неужели он серьезно рассчитывает разжалобить меня этим пошлым, так ненавидимым мною малышом? Реально? Так уверен в собственной неотразимости? Тогда он еще мерзопакостнее, чем я думала даже. Милая, в дверь аккуратно стучится мама. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — отвечаю я. Тянусь и выключаю постоянно тренькающий телефон. Не надо маме знать про мои напряги. А то тут Олег пришел. «Чего? Как он вообще посмел?» Скакиваю, на нерве распахиваю дверь. Мама стоит, смотрит на меня встревоженно. — Ты как себя чувствуешь, милая? Мама проводит ладонью по щеке, убирая волосы за уши. И мне на мгновение очень хочется прижаться к ее прохладным пальцем губами, обнять и слезливо, как в далеком детстве, пожаловаться на жизнь, на обидчиков своих, на несправедливость происходящего. — Но сдерживаю себя, конечно же. — Во-первых... Как-то глупо взрослой девушке жаловаться на однокурсников, которые ее обижают. Смешно. И на Олега нельзя. По крайней мере, вот так, без подготовки. Папа с отцом моего бывшего парня состоят вместе в одном сообществе – Ротар. Ротан. Не помню название. Это что-то вроде городского вип-клуба для бизнесменов и серьезных людей. Такое место, где взрослые мужики собираются раз в месяц. И, надуваясь от собственной важности, обмениваются ленивыми фразами, демонстрируя свою крутизну. Правда, папа как-то это все по-другому называет. Обсуждение жизни города, инвестиций, грантов и прочее. Но я думаю, что они там просто понтами друг перед другом трясут. Милое такое, чисто мужское времяпровождение. И папа мой с папой Олега прямо задружился в последнее время. Ему по должности нельзя вести коммерческую деятельность, но деньги вкладывать можно же, особенно если не самому, а его жене, моей маме, то есть то еще бизнес-вумен. А папа Олега очень даже солидный мужчина, уже полгода как покровительственно называющий меня невесткой, владелец самого крупного в регионе банка. Так что им друг с другом весело там. И я подозреваю, все давно уже насчет нашего будущего с Олегом решено. И моя новость про расставание будет неприятным сюрпризом. А если рассказать в подробностях, то папа может плюнуть на заманчивое инвестирование стопроцентных прибыльных проектов и вступиться за честь своей маленькой принцессы. Я бы этого не хотела, если честно. Наша с Олегом жизнь и любовь Только наше дело, и оно не должно отражаться на интересах родителей. А значит, новость надо преподнести максимально деликатно. И желательно без упоминания таких слов, как «тварь», «пидор», «дерьмо» и «похотливый скот». Поэтому я держу себя в руках, мужественно улыбаюсь и киваю маме успокаивающе. «Мам, все хорошо. Я спущусь сейчас». Возвращаюсь к себе, смотрю в зеркало, ища силы для боя. Ничего, Алька, золотая медаль тоже не сразу нарисовалась. И чемпионство по теннису. И вообще, ты боец. Какого хера расклеилась принцесска? Причесалась, лицо вытерла, чуть-чуть подмазала синяки под глазами и вперед. Олег в своей привычной манере, очаровательного весельчака, которую так любит старшее поколение женщин, наши мамы, тети, бабушки, занимает маму легким разговором у нас в гостиной. «Марина Владимировна, слышу его приятный баритон, не кокетничайте, вам больше тридцати никто в жизни не даст, и не просто тридцати, а роскошных тридцати, таких тридцати, что фору любым двадцатилеткам дадут, клянусь. Я когда вас первый раз увидел, решил, что Али не рассказала мне о своей старшей сестренке». «Ох, Олег!» смеется польщенная мама. «Ты далеко пойдешь с таким умением делать комплименты?» Обижаете, Марина Владимировна, это вообще не комплимент, это констатация факта. Я спускаюсь вниз, и мама с Олегом замолкают, разворачиваясь ко мне. Я смотрю на своего бывшего парня, такого красивого, улыбчивого, очаровательного, и не могу понять, где мои глаза были, когда связалась с этим дерьмом. И как у него хватает наглости после всего сидеть здесь и делать комплименты моей маме. «Наверное, что-то такое отражается в моем взгляде, потому что Олег подрывается и торопливо идет к лестнице. Малыш, мама не видит его лица, а потому Олег не считает нужным улыбаться, только голос звучит участливо. Иди ко мне». Этот уродец уже понял, что я ничего не сказала маме, и теперь пользуется этим, вовсю играя на публику. «Мне ничего не остается, кроме как позволить ему обнять себя». Правда, поцеловать не разрешаю, шепчу еле слышно. Только попробуй. Олег понимает по моему тону, что перегибать тоже не годится, потому не напирает. «Ты на машине?» – спрашиваю я громко. «Да, конечно, малыш. Хочешь покататься?» «Нет, я себя неважно чувствую. Пойдем, провожу тебя». Звучит грубовато. Да и вообще, наша встреча мало похожа на привычную, когда Олег обнимал меня, целовал при родителях, целомудренно в щечку, но все равно было понятно, что с любовью, с глубоким чувством. Ох, и дура я была. Но мама, если и замечает что-либо, не встревает. Она вообще отошла к задней двери и высматривает там сейчас нашу кошку. Все делает для того, чтобы не мешать нам, деликатная моя. Олег, если и имеешь что сказать, то все же благоразумно молчит, кивает, обнимает меня за талию, заставляя вздрогнуть от омерзения и сцепить зубы, и мы, теплой душевной компании идем к выходу. Я изо всех сил стараюсь, чтоб не стошнило от его прикосновений. Он тоже изо всех сил делает вид, что все просто отлично. На улице мы еще какое-то время идем, обнявшись, потому что камеры везде. И только когда выходим за ворота, я резко сбрасываю противную ладонь стали «Рано, малыш», — говорит примирительно Олег. «Еще в зоне видимости камер». «Не могу больше. Боюсь, тошнит», — шиплю я, стараясь держаться подальше от него. «Что-то раньше тебя от моих рук не тошнило», — обиженно заявляет Олег. «Но я же не знала, куда ты их засовываешь», — парирую я. Зато теперь постоянно тошнит, стоит вспомнить. Мы подходим к его «Лексусу». Олег открывает дверь. Я качаю головой, удивляясь наглости и искудаумию. Реально уверен, что я в его машину сяду. А полаумил что ли?» – спрашиваю на всякий случай, но на положительный ответ не надеюсь. «Хорошо», – кивает Олег, спокойно, без улыбки. Смотрит на меня серьезно. Ты, я смотрю, не перебесилась еще. Только начинаю, — улыбаюсь ему. Лучше держись подальше. Малыш, он неожиданно делает шаг ко мне, я синхронно от него. Стой, где стоишь, — выдыхаю, — а то реально стошнит. Слушай, а ты не слишком ли сурова? — Ну, подумаешь, — полапал я немного эту шлюшку. Был не в себе, но прости. Папаша грузанул работой, еле вырвался, не хотел ехать, а Сом позвонил. «Я подумал, что ты уже спишь, наверное, не стал будить. Олег в этот момент выглядит реально виноватым. «Типа да, накосячил, но с кем не бывает. Прости, малыш». Вот только тайминг немного сбился у мальчишки. «Наверное, позабыл, что, когда и как было». Скорее всего, уже когда набирал и рассказывал про папашину подставу, все силы потратил, чтоб слышаться нормальным, а не ужратым. Вот и из памяти несущественные вещи. От его звонка до моего появления у Сома прошло от силы полчасика. Ну вот что за бред? И самое главное, на кой мне этот бред выслушивать? И реагировать на него, силы свои тратить? Я их и без того дофига потратила за эти три дня. Олег, перебиваю я его, мне плевать, на самом деле, куда и что ты совал в других девок, пока думал, что я мирно сплю в кроватке. И мне точно так же плевать, почему ты это делал, почему ты решил вот так вот легко растоптать наши отношения. Может, их и не было, этих отношений. Одна иллюзия с моей стороны. Но сейчас я просто хочу все закончить. Правда, я устала за эти дни сильно, в том числе и от вас Мариной. Я хочу спокойно учиться и не слушать шипения за спиной. Просто попроси свою шлюшку, как ты ее называешь, поменьше активничать в мою сторону. По идее, это мне надо злобо исходить. Я пострадавшая сторона. Она что-то тебе сделала, хмурится Олег, превращаясь из расстроенного влюбленного в рыцаря на синем лексусе. И это выглядит невероятно правдоподобно. Настолько, что я на мгновение теряюсь. Слова про бревно и фригидность мне приснились, может? Офигенный актер. Неважно. Устала отмахиваюсь я от его горящего дурным героическим блеском взгляда. Я просто не хочу, чтобы вы ко мне подходили. Оба. Ну, вроде все сказала. Можно идти. Надеюсь... У нас есть еще маленькие шансы на то, что расстанемся нормально. А ну стоять! Голос Олега звучит злобно, а резкий рывок за локоть к себе дает сразу понять, что никаких шансов на нормальность мне не отведено.